Глава 11. Куда так рано? На кухню вышел заспанный рус в серых пижамных штанах, светит своим сухим накачанным телом. И как можно оставаться таким в 35 лет, поглощая еду слоновыми порциями? К маме, тяжело выдыхая. Не хочу ехать. Не едь, наливает себе кофе из черного кофейника. У тебя всегда все просто. Отхожу от паторамных окон. Узнает из газет, новостей. Превью видел на выставку? У выставки сумасшедший успех. Не могу дышать от волнения. — Слав, давай я с тобой поеду. — встал рядом. — Дружочек. — У тебя десять минут. Хочу послушать твой рассказ про Ди. Предупредила, чтобы не отпирался потом. Или сейчас передумал ехать. С его лица пропала улыбка. — Но за пять минут справлюсь. Поставил чашку на стол и отправился на второй этаж одеваться. Осматриваюсь вокруг, чтобы хоть чем-то себя занять. Мы остановились в одной из типичных квартир для съема. Дорогих и роскошных типичных квартир. Все вычурное, белоснежное, с прекрасным видом на реку, террасами. По правде, я даже не во всех комнатах была. Неинтересно совсем. Голова занята совсем другими мыслями и переживаниями. Волк не звонит и не настаивает на свадьбе. Очень странно. Даже слегка обижает. Неужели он передумал? Черт, а если и правда, то почему от этого мне становится легко? Может быть, потому что я жду, что кто-то за меня примет это правильное решение не выходить за него замуж? Но, с другой стороны, этот мужчина по-своему покорил меня. Просто пора отпустить другого мужчину. Пошли. Резко вышел в черных джинсах и черном полу, надевая очки капли. Вот это скорость. А я губы не накрасила, остановилась возле зеркала в прихожей, осматривая голубой сарафан на пуговицах. Только не говори, что ты на этих ходулях решила вести машину, — возмутился, тыкая пальцем на мои превосходные бежевые босоножки на высоченной танкетке. «Ты поведешь», — передала ключи, — «охрана внизу». Как прошло, нервно щелкаю ногтями с французским маникюром. «Ты видела ее синяки?» — грубо дернул машиной, опасно обгоняя впереди плетущееся поло, Прикурил, предлагая мне. «Не буду, я же к маме еду», — возмущена его предложением, хотя желание сумасшедшее, но от нервов это привело бы только к тошноте. «Слав, что делать?» — обреченно выдохнул, освобождая легкие от терпкого дыма. Убить дата, если будет мешать или предложить ему цену выше. Спокойно рассуждая, пытаясь уговорить себя не лезть в это дерьмо. Блять, просто не будет. Нервничает, рабанит пальцами по рулю. У него связей. Разве тебе не все равно? Кто он? Мы тоже теперь не пальцем деланные. Заявляю с полной уверенностью. Смелая, отчаянная, глупая девчонка. Смеется, спустив очки на нос, чтобы посмотреть на меня с издевкой. Ага, а чего терять-то? вздыхая, морщи нос от запаха табака. — Из чего предлагаешь начать? — Ухмыляется сука. Знаешь, что к этому ублюдку никак не подобраться. К ментам предлагаю сходить, кидая в рот жвачку, передавая русу. Отец же не один вел расследования разные, прекрасно понимая, что бред несу. — Блять, Мирка, если бы было все так просто, ты меня обижаешь. Возмутился. Долго же терпел. — Проверил, да? Этот вариант я тоже уже прокрутила в голове. — Да, всех. И пока у нас к нему нет доступа, не говоря о том, чтобы замочить этого урода. Он даже не в Москве. последнее время ошивается в Эмиратах, паркуется возле кованных родных ворот. И насчет терять, если он ее, ну. Силой сжал руль. Нет, он же не дурак. В груди защемила от этих мыслей. По правде говоря, я сама не верю в то, что говорю. Этот человек способен на многое. Кто может до него добраться? стащили с него очки, чтобы посмотреть в глаза. Волк! Лишь подтверждает мои намерения. Он предлагал, но я не хочу. У нас будет другая жизнь, без даты и прошлого дерьма, поэтому давай как-то не вмешивать его. Сжала зубы до скрипа. Предлагал? Ого, вот это подгон на свадебку! Присвистнул и отвернулся. Понятно, поедет где? Вот же партизаны. Весь путь от ворот до квартиры, как в тумане. Хорошо, что ребята достали ключи от домофонов. Судорожно стучу в дверь. Не знаю, почему мне не хочется пользоваться звонком. Нервничаю, прислушиваюсь, сомневаюсь, что это нужно делать. Может, лучше из новостей? Да, нужно уходить. Девушка, вы к кому? Тревожно. Как ведро холодной воды на голову. Раздался позади родной голос. Не могу повернуться. Нет, зажмуриваю глаза. Сердце грохочет на весь подъезд. Девушка. Серьезно одергивает за плечо. Поднимаю глаза на женщину в хлопковом кремовом костюме, как она любит. Светлая кора, ничуть не изменилась. Бумажные пакеты падают из рук. Желтые лимоны рассыпаются по кафельному полу. Привет, мама. Стою, не могу двинуться. Мирослава? Но... Я похоронила тебя. Шок исказил ее лицо. Но я тут, Валентина Борисовна. Стараюсь улыбаться. Губы дрожат из глаз слезы. Дочка налетает на меня с объятиями, всхлипывая. Мама, вдыхая ее запах. Мой любимый запах. Я даже мечтать не могла, мама. Плачу навзрыд, утыкаясь носом в шею. «Доченька!» — целуют в щеки. «Моя маленькая!» жива — жива! Плачет, улыбаясь. «Мам, что они тебе сказали? Как я умерла?» Верчу в руках стакан воды, осматриваясь по сторонам. Ничего не изменилось, кроме букета белых роз. «Вы с Амираном попали в аварию. Я была так убита горем, что и не заметила, что мне подложили не мою девочку!» Гладит по щекам. «Понятно. Они то же самое сказали Мариам». Хуёвый из вас политик, Давид Робертович! Неужели это он? А может, он был в сговоре с Гвасилием? Эта мысль не дает мне покоя до сих пор. Амиран, вы так счастливы были на празднике! Он с тобой? Надежда. Нет, мам, он правда умер. Отворачиваюсь к лоджии, взгляд цепляется за полную пепельницу окурков с толстым фильтром, что подтверждает мои догадки. У тебя мужчина? Отводит глаза. Да, Мира, я... мнется. Неважно, мам, отца не вернешь. «Я рада, что ты не одинока», — взяла ее за теплую руку, подмечая белое кольцо с большим бриллиантом. «Люблю тебя. Он довольно-таки статусный мужчина», — пытаясь шутить. «Я тебя тоже, дочка», — кивает, ущипнув меня за щеку. «Живая. Кто бы мог подумать? Я бы хотела, чтобы ты улетела со мной в Милан. Тяжело вздыхаю, понимая, что у нее тут своя жизнь. Там Матвей и вся наша жизнь», — кидаю единственный аргумент. «Я полечу с тобой, но не навсегда, Мира», — отвела глаза. Мне же не 25 лет. Я не могу вот все бросить. Понимаю, мам. Смотрю на часы. Извини, мне пора ехать. Мы улетаем через пару дней. Встаю, обнимаю ее. Если ты не против, давай с нами. Конечно, дочка. Я соберу вещи. Улыбка не сходит с ее лица. Родная моя, как похудела. Тогда я позвоню тебе. Люблю. Целую ее в щеки. Руслан прислал СМС с вопросом, откуда меня забрать. Переживаю за него, лишь бы чего не натворил. «Мирослава Витальевна, приехали!» Сергей указал на старую девятиэтажку. «Они здесь?» По спине прошел холод. «Интересно, что заставило их изменить нормальный образ жизни на это? Район так себе, да и город!» «Да, иду с вами!» Мужчина не дал мне опомниться и отказаться от услуг. Вышел из авто и открыл дверь. «Благодарю!» «Нервничаю!» «Выгляжу, как грёбаный премьер-министр!» Охрана рассредоточилась по периметру. «Пятый этаж!» Открыл мне дверь в подъезд. И тут все, как в моем детстве. Голубые стены, выбеленные потолки. Это. Указал на дверь и постучал. Не давай мне даже секунды, чтобы собраться. Да что ж ты будешь делать? Спасибо. Прошипела. На что Сергей виновато отошел в сторону, чтобы не напугать жильцов. Кажется, прошла вечность, прежде чем замки открылись из-за двери, показалась Тома. На женщине был просторный сарафан зеленого цвета. Короткие волосы заправлены за уши и прикрыты цветастым платком. Выглядит очень уставший, но так же безупречно, как в Грузии. «Добрый день!» — стараюсь заглянуть внутрь. «Тамара!» «Вы Руслана?» — не понимая, смотрит на меня. Опомнилась. «А, да, Лана!» — улыбаюсь. «Бадри!» — слова сумбурно вылетают изо рта. «Бадри волновался, и я нашла вас по его просьбе. Извините!» «Идиотка! Даже не подумала, как объясню ей, что нашла ее!» «Твою мать!» Зеленые глаза грозно смотрят на меня. Черные точенные брови сошлись на переносице. «Извините, я вижу, все в порядке. Пойду». разворачиваясь, чтобы бежать отсюда на ватных ногах, как преступник с места убийства. «Лана, я очень рада, просто не ожидала». Обнимает меня, прижимая к себе. «Проходите, я напою вас чаем». Полные губы расплылись в улыбке. «Что вы, мне неудобно. Я с пустыми руками». Хлопаю ладошками по бокам. Не могу прийти в себя. Проходи, иначе я здесь одичаю за это время, совсем одна. обнимает меня и заводят в небольшую прихожую. А вы? Спасибо, я здесь, работа. Руслана, жду вас. Обменялись понимающими кивками. Квартира в светлых тонах, просторная кухня цвета дерева, с овальным столом и четырьмя мягкими стульями. Я села на один из них, проверяя, не пришло ли что-нибудь от Руса. Вы пьете кофе? Перед моим носом появилась маленькая золотистая чашка с ароматным кофе. — Да, спасибо большое. Понюхала, приятный аромат. Извините меня, просто бадри волновался, и у меня есть возможность отыскать вас. Понимаю это вторжение в личную жизнь и... — Ладно, перестаньте. Женщина по-доброму улыбнулась мне, подавая пирожное, эклер с шоколадом сверху. — Я понимаю. Муж не дал подумать и предупредить кого-то. У него здесь дела. — Бросили все, больницу, дом и поехали за ним? Приятно смотреть в горящие глаза счастливой женщины. Откусила лакомство. Ммм, это восхитительно, а не словно из моего детства, с заварным. Ахаха, да вы просто давно ничего сладкого не ели, по вам видно, смеется. Она мне нравится, ее домашний вид, хозяйственные замашки, она идеальная жена и женщина в целом. А на что похожа я? Кем я стала? И кем буду в браке с мужчиной? Прятаться на работе, как европейская карьеристка? Что вы, я давно ничего домашнего не ела, не считая поездки в вашу страну. Отпила кофе. А где ваши мужчины? У Тимура после обеденный сон. Муж должен вот-вот приехать. Дела. Восстанавливает права на что-то. Гордо говорит о мужчине. Хотела бы я так говорить о своих, но... Мой интерес к этому человеку возник в Грузии и до сих пор не унимается. А с вами не забалуешь? пытаешь глазами найти предметы домашнего уюта, фотографий, но видно, что они только приехали. Да, смеется. А вы здесь как оказались? Бадри говорил, что вы из Милана. Дела. Улыбаюсь и ловлю недоверчивый взгляд. Мой муж. прочищая горло. О, вы замужем? Взгляд упал на мои пустые пальцы. Была. Он умер. Сегодня состоится выставка в честь него. Фотографии моего друга. В честь нас. Достаю приглашение, которое заготовила для мамы, но так и не решилась отдать. Вот, если вам интересно, приходите всей семьей. Журналисты обещают этой выставке фурор. Ваш муж был известным? Артист? наивности улыбка. Мой муж был известным бандитом. Нет, он влиятельный бизнесмен. Да, спасибо, скажу мужу. Если он захочет, то мы прибудем. Улыбается, какая же она красивая и живая. Мне бы хотелось ей нравиться и общаться с такой женщиной, научиться у нее этому. Переворачивайте кружку. Подставляет мне золотую тарелочку. Я вам погадаю. Подмигивает. О, делаю, как она говорит. А вы не только блестящая мама, вы еще и предсказатель. Вашим парням повезло. Да, это так. Бабушка в свое время научила. С грустью поправляет платок. Вам, наверное, не нравится в Москве? Поддерживаю разговор. Не хочется уходить из этой атмосферы спокойствия. Нет, кривляется. Ужасный город. Пробки, люди, серость. Берет мою чашку в руки, и ее лицо меняется. Она удивлена. Согласна. Что-то увидели? Само интересно. Это мой первый раз. Ого, постараюсь не разочаровать. Не отрывает взгляды от кофейных рисунков. В комнате повисло молчание. Эм, Разводит руками. Тут у вас такая каша. Удивлена. Любовь. Вы встретите свою любовь. И еще ребенок. Брови вновь сошлись. Да, ребенок. Точно. Приятно слышать ее слова. Если бы это только было возможно. Меня ждет свадьба с хорошим мужчиной. Но никак не дети. Но окорчать ее совсем не хочется. Мирослава. Главное, будьте осторожны на дорогах. Заканчивает. Телефон завибрировал. От Петрова. Ждет на сборы. Извините, Тамара, что все так вышло. Спасибо вам большое за угощение и предсказание. Пора. Стою, иду к выходу. Мне было очень приятно, Руслана. Обнимает меня. Может быть, еще увидимся. Не прощаемся. Обняла ее, выходя за дверь. К павильону. Остановилась возле двери, оглядывая двор в поисках Руса. Я с ним. указывая на авто. Мы за вами. Сажусь в авто друга. Привет. Ты чего такая заторможенная? Все нормально? Счастливый на взводе. Да. Машина тронулась. Стой! Тяжело дышу, будто что-то забыла. Осматриваю себя, проверяю телефон. Смотрю на улицу. Что-то забыла? Пытается уловить мой взгляд. Не знаю, просто. Странное ощущение внутри. Осматриваюсь вокруг. Мимо нас проехала серая тонированная Audi A7. По позвоночнику дрожь и холод внизу живота. Слав, с ума сходишь! Цокнул и дал по газам.